Глава восьмая. Лечебная травка. Мы забрались в джип, заблокировали двери. Я врубил все фары и, беспрерывно подавая сигналы, дал задний ход, так как в толпе невозможно было развернуться. На запруженном людьми узеньком пятачке задним ходом двигаться было непросто, и я поцеловал бампером ограду оздоровительного центра. Матерясь сквозь зубы, я зарулил в какой-то двор, проехал по газону, приминая кусты, и оттуда выкатился на свободную улицу. Там до пола вдавил педаль газа. Машина помчалась по ночному городу, наезжая на лужи и вскидывая в воздух веер брызг. Только когда мы вырвались из города и понеслись по покрытому мглой шоссе, я сбросил скорость и кинул короткий взгляд на Ирину. Она сжалась, съежилась, обхватила себя за плечи, словно в душной машине и в шерстяном джемпере ей было холодно. «Ты — Ты что-нибудь понимаешь? — спросил я. — Кто-то стрелял в этого в артиста? произнесла она не своим голосом. «Да не в артиста стреляли, не в артиста!» — крикнул я, в ярости ударяя кулаком по рулю. «А в вацуру стреляли, в меня! Как ты этого не поняла?» Ирина даже глаза закрыла от боли, страха и обиды. «А почему стреляли? Какого черта в меня стреляли?» — распалялся я. «Кому я сделал плохо?» «Умоляю, не кричи!» Я едва вписался в крутой поворот. Правое колесо прошло по самому краю дорожного полотна и швырнуло щебень в пропасть, а свет фар увяз в плотном мраке, словно капля молока в бочке с нефтью. «Я уже начал привыкать к нормальной жизни. Вот в чем вся беда!» «Тише, но еще с нервным надрывом», — произнес я. Начал забывать, что такое прощаться с жизнью. Начал ходить по улицам, не таясь. Начал строить планы на будущее. И все вдруг летит в тар «А в чем я виновата?» — со слезами в голосе спросила Ирина. «Что ты на меня накинулся? Успокойся, не дрожи. Сейчас твоей жизни ничто не угрожает». Она сказала это с обидой, с тем презрительным упреком, какого заслуживают паникеры и трусы, трясущиеся за свою шкуру. Мне стало мучительно стыдно. Я до боли прикусил губу. В висках запульсировала кровь. — Прости, — сказал я и на ощупь нашел руку Ирины. — Я... я что-то совсем потерял голову. — Отпуск расхолаживает. Ирина отошла еще быстрее, чем я. Когда она прикуривала, ее пальцы не дрожали. Выдувая дым в открытое окно, она сказала, «Ты не торопись с выводами. Может, это действительно была попытка взять зрителей в заложники? И актер с твоим именем тут вовсе ни при чем. Террористу до лампочки кто был на сцене? Вацура, вакула или еще какой-нибудь акула?» Как легко она нашла самое правдоподобное объяснение случившемуся. Я уже не знал, куда мне деться от стыда. Он стрелял в меня. Истеричка. Кому я нужен, чтобы на меня патроны переводить? Я заставил себя думать о стрельбе в летнем театре как о событии малозначимом, исчерпанном и не имеющем ко мне никакого отношения. Завтра газеты расскажут о подробностях инцидента. Может быть, о нем упомянет телевидение. Зрители пусть ставят свечки в храмах и благодарят Бога за чудесное спасение. А самозванец пусть кается и вымаливает прощение. Вот как Господь наказал мошенника. Надеюсь, у моего двойника надолго отпадет желание выступать со сцены. А нам с Ириной следует вздохнуть свободно и вернуться к прерванному отпуску. Если наладится погода, то завтра утром мы пойдем на пляж. Я буду дремать лежа на животе, а Ирина будет выкладывать из гальки какие-нибудь слова на моей спине. Покой, полное расслабление. Одним словом, идиллия. «Останови, гаишник машет». Ирина вернула меня в действительность, и я опомнился, когда проскочил мимо милицейского поста. Пришлось сдавать назад. Сержант со стандартным лицом, который просто физически невозможно запомнить, попросил предъявить документы и открыть багажник. «Из Севастополя едем?» – спросил он, медленно обходя машину. Включенные габаритные огни освещали его лицо кроваво-красным цветом. Белая рубашка казалась пурпурной. Должно быть, всю местную милицию подняли на ноги. Посты ГАИ предупредили о повышенной бдительности. На трассе курсируют патрульные наряды. Возвращаться домой не будет скучно. Я открыл багажник. Луч фонарика скользнул по черной обивке, на мгновение остановился на коробке с инструментом, затем нырнул в салон. «Хорошо, закрывайте», – кивнул милиционер, удовлетворенный осмотром, и раскрыл мои права. «Я уже протянул руку, чтобы забрать документы и вернуться в машину», – как милиционер нахмурился, удивленно качнул головой и сунул права себе в карман. «Минуточку» сказал он и пошел на пост. Ирина высунулась из окна. «Что случилось?» «Чем-то ему мои права не понравились», ответил я. «Я догадываюсь, чем», ответила Ирина. Собственно, догадаться было нетрудно. Сержант махнул мне рукой, предлагая зайти на пост. «Я заглушил машину. Неизвестно, как долго продлится наше общение». В прокуренной комнате хрипел потертый пульт селекторной связи. Эфир был забит шорохом и непонятными докладами патрульных. Лейтенант с плешью, замаскированный реденькими волосиками, листал мои документы. «Вацура?» – спросил он меня. «Кирилл Андреевич? Так это вы выступали в Севастополе в летнем театре?» Понимая, насколько неубедительно прозвучат сейчас мои слова, я все же сказал правду. «Нет, не я. Артист просто назвался моим именем». Мне показалось, что лейтенант даже не выслушал мой ответ. «Вам придется сейчас проехать в отделение на беседу к следователю», — сказал он. Что-то объяснять уже было бесполезно. Постам ГАИ дали команду разыскать главного свидетеля, Кирилла Вацуру. Это естественно, и было бы странно, если бы правоохранительные органы мной не заинтересовались. «Сейчас я напишу тебе доверенность», — сказал я Ирине, протягивая ей ключи от машины. «А ты садись за руль и гони домой». Меня торопили. Милицейский «Жигуль» уже развернулся в сторону Севастополя, выехал на дорогу и нервно посигналил. «Нет», – ответила Ирина испуганно, – «я буду тебя ждать здесь». Я не стал спорить и пошел к «Жигулю». На заднем сидении было очень тесно, мне некуда было деть ноги. Уже поднадоевшее мне мокрое шоссе стало отматываться в обратную сторону. Мы въехали в город. Я мысленно составлял то объяснение, которое должен буду изложить в протоколе. Все должно быть лаконично и исчерпывающе. «Увы, придется упомянуть Макса, с предложения которого началась вся эта катавасия. О том, что звонил Юрка, писать вовсе не обязательно. И Ирину не буду вплетать. Напишу, что из вечерних новостей мне стало известно о выступлении в Евпатории человека, который назвался моим именем. Но зачем я поехал в Севастополь?» А потому, что выяснил, самозванец сегодня выступает в оздоровительном центре Балаклава, и мне захотелось лично убедиться в факте мошенничества. Но в зрительный зал я не попал, так как началась стрельба и паника. Всё в принципе, соответствовало действительности, и я был абсолютно спокоен. «Жигуль» заехал в темный двор, огороженный бетонными стенами, пестрящими, оскорбительными для милиции надписями. «Сержант завел меня в тоскливое здание с запыленными стеклами и провел на второй этаж. Следователь, толстый молодой человек с рыхлым землистым лицом, заваривал чай, приветливо кивнул мне и указал на стул. «Что, второй раз на свет родились? Натерпелись страху?» – спросил он, добавляя в заварник сушеные корки апельсина. «Если бы это я выступал на сцене, то натерпелся бы», ответил я, стараясь сразу определиться в том, кто есть кто. «Как это понять?» – жизнерадостно спросил следователь, тонкой струйкой наливая желтенькую водичку в стакан. «Вы же Вацура, Кирилл Андреевич! Я не ошибся?» Он сел за стол напротив меня, сдунул с него крошки и поставил посредине стакан. «Не ошиблись. Я Кирилл Вацура». Но на сцене в Балаклаве выступал другой человек. Тень недовольства и разочарования пробежала по нездоровому лицу следователя. Он взял стакан, с шумом отхлебнул и сморщился. «Это не чай, потому не предлагаю», — сказал он. «Лечебные травки. У меня каждое лето сильнейшая аллергия. Лицо опухает и дышать тяжело». «Никак не пойму на что. Может, на приезжих?» Он усмехнулся и, наконец, поднял на меня усталые бесцветные глаза, похожие на Бельма. «Так кто выступал на сцене в балаклаве?» «Не знаю», – я пожал плечами. «Неизвестный мне человек». «Неизвестный мне человек», словно эхо повторил следователь, сделал еще глоток из стакана, не сильно шлепнул по столу и встал. «Неизвестный мне человек». Он открыл сейф, недолго искал в нем какую-то бумагу, положил ее передо мной и сказал... Вот список уголовных дел, которые переданы в суд следственными группами из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, пояснил он, шлепая мясистой ладонью по бумаге. 12 дел. И все обвиняемые говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Это не я торговал на пляже тухлой воблой, а кто-то другой, похитивший мой паспорт. — Это не я организовал посредническую контору по сдаче жилья, а самозванец. Это не я, а мой заклятый враг зарегистрировал кафе на мое имя. Но я действительно не выступал ни в Евпатории, ни в Севастополе. — Понимаю, — кивнул следователь и снова отпил из стакана. На этот раз он проглатывал лечебное зелье мучительно долго, и я даже начал опасаться, как бы его не стошнило. «Понимаю. Никому не хочется платить налог с прибыли». «Еще раз повторяю», – перебил я его, – «ни вчера, ни сегодня я не выступал перед публикой со сцены». «А когда выступали?» «Я решил, что следователь во всем осведомлен и не стал лгать себе в ущерб, как потом выяснилось напрасно. Позавчера, в летнем театре дома отдыха «Изумруд», но не за деньги, а просто так, выручил приятеля. «Вот видите, — вздохнул следователь, — все-таки выступали. Неужели вас настолько душит жаба, что вы готовы лгать и сворачиваться, лишь бы не платить налог? Неужели те жалкие деньги, которые вы пытаетесь сэкономить, заменят вам покой и чистую совесть? «Вы принуждаете меня клеветать на самого себя», — сказал я. «Клеветать на самого себя!» – повторил следователь, обошел меня и, упершись руками в стол, взглянул из-под лоби. «Клеветать на самого себя!» «Своим упрямством, Кирилл, вы ставите препоны оперативно-следственной работе. Вы отказываетесь дать свидетельские показания, которые могут пролить свет на преступление. Вы невольно потакаете преступнику!» В Балаклаве была предпринята попытка террористического акта. Это очень серьезно. Нам важна любая информация по этому делу. Я все понимаю, но в Балаклаве я не выступал. Следователь побледнел. Его челюсть отвисла, словно его рот наполнился противным лечебным чаем. «С каким бы удовольствием я размазал бы тебя по стенке!» – процедил он с неожиданной ненавистью. «Попробуй», – предложил я ему. Он швырнул мне лист бумаги с мелким печатным текстом и ручку. «Это подписка о невыезде», – объявил он. «Ты влип как минимум по двум статьям. Уклонение от уплаты налогов и незаконное предпринимательство. Я постараюсь еще что-нибудь на тебя навесить». Я подписался и встал. «Моя информация о самозванце, которую я мысленно заготовил и тщательно отредактировал, оказалась невостребованной. Еще до встречи со мной следователь выстроил устроенную схему расследования, в которой мое выступление в Балаклаве не подвергалось сомнению. Своим упрямством я ломал эту схему, чем очень зли у следователя. Но что поделаешь, с истиной тяжело работать». Она свободолюбива и никому не подчиняется».